Глава седьмая. Четверг, 16 февраля. Над деревянной дверью одной из келий картезианского монастыря Святого Гуго, что располагался в Сасокской глубинке, в пятнадцати милях к северу от Брайтона, красовалось латинское изречение. «Mihi enim vivere Christus est et mori locrum». По-английски это означало Ибо для меня жизнь есть Христос, и смерть приобретение». За дверью в тишине по убранный убранной кельи сидел за столом брат Ангус, погруженный в чсение. Уже много лет вел он здесь уединенное существование, по много часов в день и семь дней в неделю, проводя свои крошечные молитвенные комнатки на коленях в обращении к Богу. Но в последние месяцы что-то изменилось. Все чаще брат Ангус уходил из кельи и шел по галерее в огромную, обшитую любовными панелями монастырскую библиотеку. И каждый раз оставался там надолго. Тщательно выбирал он книги среди множества тяжелых томов в кожаных переплетах. Многие из них были старше первого печатного станка и забирал к себе в келью столько, сколько мог унести. Любой монах здесь мог при желании никогда не уходить из своей кельи. Пищу затворникам затворником готовили братья и подавали каждое утро через окошечко в двери. Много лет брат Ангус не испытывал потребности в общении. Но в последнее время множество вопросов смущало его ум, и он от души жалел об обете молчания, нарушать которой позволялось лишь раз в неделю, в воскресенье, на часовой прогулке. В следующем месяце брату Ангусу исполнялось 63 года. Он не знал, сколько еще прослужит Господу. Вряд ли долго. Он болен и, быть может, не увидит даже следующей зимы, а может быть, не доживет и до лета. До недавних пор брат Ангус был вполне доволен своей монашеской жизнью, хотя, казалось бы, ничто в его бурной юности не предвещало такого конца. Дитя шестидесятых, когда-то он наслаждался жизнью на полую катушку. изгнанный из университета, шалеть об этом не стал, а сделался гитаристом в хэви-металлической группе под названием «Символ веры сатаны». И дальше много лет его жизнь состояла из концертных туров, в основном по Германии, выступлений в клубах на открытом воздухе, без удержанного пьянства, наркотиков и секса с фанатками. Так он и жил, пока не увидел свет. Несколько раз. Сперва фонарик врача, проверяющего его зрачки после того, как алуса откачали от передоза. Он даже не мог вспомнить, что принял и сколько. Потом яркие лампы в операционной, и, наконец, иной свет. Ярче всего и все прекраснее. Тот свет, что позвал его за собой. Медсестра Горячанка в больнице на севере Лодона, где ему спасли жизнь, рассказала как-то, что ее брат... Монах. Живет в православном монастыре на святой горе Афон. Ангусу всегда нравилась Греция, и сейчас рассказы о православии чем-то неодолимо его привлекли. С помощью сестры и ее брата он получил гостевую визу. Приехал на Афон на пять дней, остался там на пять лет. В суровой монашеской жизни, в неустанных трудах, молчании, ночной богослужениях и постоянной молитве открылось для него ни с чем не сравнимое очарование, перед которым Ангус не мог устоять. Уехал он не скоро и не по своей воле. Бог призвал его домой, в Хоршем. Мать Ангуса заболела и нуждалась в нём. Семь лет Ангус ухаживал за матерью, которая мало-помалу отнимала рассудок болезни Альцгеймера. Но вот она умерла. Ангус думал вернуться на Афон, а на следующий день после похорон случайно проезжал мимо ворот Картезианского монастыря Святого Гуго. В этот день он увидел свет ещё ярче, чем в прошлый раз. Ангус развернулся, въехал в ворота и сказал настоятелю, что хочет остаться здесь. Машину он попросил продать и пустить выручку на нужном монастыря. И с тех пор не покидал этого места. Монастырь Святого Гуго стал его домом, или, точнее, временным пристанищем, пока... пока брат Ангус не вернется на свою небесную родину. Монастырь Святого Гуго был построен в тучные дни, как убежище для французских монахов, бежавших от ужасов революции. Однако почти никто из французов сюда не добрался. Как и многие монастыри в наше время, этот, изначально рассчитанный на две сотни монахов, почти опустел. Старики умирали, и некому было их заменить. Сейчас в обители жили всего 23 насельника, включая Аббата и его заместителя, и большинство из них приехали сюда со всех концов света. Картезианский обет молчания соблюдался между ними, так сказать, естественным образом, ибо с 23-17 говорили на разных языках. Страдая от безлюдия, Святой Гуго принимал к себе монахов всех орденов. Однако немногие задерживались здесь надолго. Принятый в монастыре режим распорядок дня казался им слишком уж суровым. В постели рекомендовалось ложиться в осень вечера, а уже в половине двенадцатого монахи поднимались на следующую молитву, либо в тиши своих келей, либо в общей часовни под руководством аббата. Келья брата Ангуса была по монастырским стандартам, необычно просторная, занимала два этажа, и при ней имелся огражденный садик, где брат Ангус выращивал овощи. На первом этаже располагалась его маленькая личная часовня с иконой Христа и статуэткой Девы Марии, покоящейся на подставке из древесного ствола. Здесь же, чуть дальше по коридору, имелась мастерская, где брат Ангус хранил инструменты, необходимые для работы в келье и в саду. Наверху располагались два помещения со скудной меблировкой – стол, скамья, жёсткая кровать и молитвенная комнатка. Имелась здесь и умывальная, где Ангус обливался из бутылки нагретой водой. В этом состоялись его гигиенические процедуры и печка, дающая кое-какое тепло долгими зимними ночами. И сейчас, быть может, стоило бы затопить печку. Ангус дрожал, и ряса с капюшоном не слишком-то защищала от укусов промозгло-холода. Однако книга на староанглийском языке поглотила всё его внимание, и холода он не замечал. Сидя за столом, обложившись со всех сторон молитвенниками и старинными книгами в кожаных переплётах, порой брат Ангус поднимал зор к окну и видел раскинувшиеся за граду мирные садом мирное монастырское кладбище. Ряды простых безымянных деревянных крестов отмечали там места последнего покоения монахов прошлого. прошлое. Настанет день уже недолго ждать, и его бревное тело ляжет с ними рядом. Однако куда отправится дух? Да недавнего времени вопрос этот не вызывал трунений Но вот уже несколько раз он говорил об этом сабатом, и слова Баку с каждым разом всё меньше его убеждали. Чем больше он читал и размышлял, тем большим испытанием подвергалась его вера. «Что?» — спрашивал себя всё чаще и чаще браталус. «Если там, за пределами жизни, си...» «Ничего нет. Совсем ничего». Что, если все эти годы он потратил впустую, молясь умоляясь великому ничто? И сейчас брат Ангус торопливо листал страницы книги, надеясь, что Бог укажет ему строки, где найдется ответ. Иначе что же ему остается? Мир за стенами монастыря стал для него чужим. Слишком многое изменилось с тех пор, как он принял святые обеты. Еще ухаживая за матерью, он сторонился новых технологий и чувствовал себя отставшим от жизни. В последние десятилетия мир двигался вперед стремительными шагами, а брат Ангус с телефоном-то почти не пользовался, хотя в последнее время владел интернетом. Он страшился, что скоро исчезнет с лица земли, что кости его сгниют под безымянным крестом, как и кости всех его предшественников. Неужели всё это напрасно? Затем, несколько месяцев назад, получил послание. И встревожился, даже испугался, ещё сильнее, ибо послание это было слишком неясно. Что-то происходило. В мире нарастало религиозное брожение, какого не случалось уже столетиями. Каждую ночь во сне Бог посылал Ангусу знаки и послания. Это Бог приказал ему выйти в интернет и начать следить за событиями в мире. Но последние новости ничего не прояснили, а лишь ещё больше всё запутали. Бывали дни, даже недели, когда знаки и послания сливались в какую-то непроглядную муть. Тогда от религиозных текстов брат Ангус обращался к научным. Как правило, монахи предпочитали обходиться без достижений современной науки и техники, однако он теперь не раз себя на том, что с интересом изучает и мысли своих противников-материалистов. Особенно жадно читал американского профессора по имени Дэни Хиллис, создателя параллельного процессора и сооснователя компании «Корпорация думающих машин». Слог компании звучал так. «Мы создаем машину, которая будет нами гордиться». Некоторые слова этого изобретателя отзывались у Ангуса глубоко в сердце. Особенно запомнился ему отрывок из интервью, который дал Хиллис еще в 90-х. «Человек ищет Бога, но не думал, что его стоит искать в полутьме готического собора. Скорее найдем его в киберпространстве. Быть может, высокие технологии откроют нам его волну». Рискуя навлечь на себя гнев аббата и даже изгнание из монастыря, Ангус попросил снабдить всех монахов компьютерами с доступом в интернет, вместо одного дряхлого, давно устаревшего компьютера в библиотеке. Настоятель и слышать об этом не желал. Просто отмахнулся, добавив «Всё, что нужно знать, сообщает нам Бог. В тот день, когда мы перестанем в это верить, перестанем быть монахами. Брат Ангус, может, у тебя кризис веры? Просто помни, всё, что тебе нужно, у тебя уже есть. Оно здесь, в Боге. Ищи и обрящешь, спрашивай, и он ответит». И брат Ангус спрашивал и в ежедневных своих молитвах задавал Богу все более и более настоятельные вопросы. Ответ же был лишь один. «Скоро, очень скоро произойдет нечто. Нечто необъяснимое и неописуемое. событие чрезвычайной важности для христианского мира сравнимы с пришествием Христа». Второе пришествие или явление антихриста?